Глава 14. В тривином ряду они провели почти всё время до возвращения Апита. Купили всё, что было нужно, и ещё немного того, что только могло бы пригодиться. Расщедрившийся торговец даже подарил им объёмный потёртый мешок из холстины, в саквояж все покупки не влезали. За нужное Скай расплатился деньгами нанимателя, на остальное честно потратил свои. Потом купил себе и Нику полокричному леденцу и направился к башенке. Одержимый, кажется, хотел остаться в травяном ряду навсегда. Здесь его не пугали даже случайные толчки от других покупателей. Но с необходимостью уйти он смирился безропотно, так что Скайу даже стало немножко стыдно. Башня была маленькой и старой. Кажется, она не использовалась, просто стояла здесь с давних времён, отбрасывая тень на торговые ряды. По крайней мере, все нижние окошки были закрыты тяжёлыми ставнями с бурами от ржавчины замками у подножье действительно торговали мёдом, и Скай выбрал самый сладкий клеверный мёд, светлый и очень густой. Уходить из травяных рядов некусо совсем не хотелось, но остаться в одиночестве сейчас было не просто печально, а очень страшно. Поэтому он послушно пошёл за волшебником. Тот вообще оказался парнем хорошим и ничем не попрекал вчерашнего противника. Наоборот, кажется, примерил на себя роль заботливого старшего брата. Вот, даже Леденец купил. Ник подумал, что когда-то раньше непременно бы обиделся, что к нему относятся как к молявке, но теперь было не до обид. Ему подарили шанс прийти в себя и снова стать человеком, чего ещё можно желать? Если бы ещё это было вообще возможно, снова собрать себя из тех жалких обрывков, в которые превратили его сперва зловещие господин с помощниками, а потом дух. Нику стало жалко себя почти до слёз. Он велел себе немедленно прекратить и, конечно же, не послушался. Тогда он сосредоточился на сладком, вкусил акрицы. Хорош же он будет расплакавшийся посреди людного места. Да волшебники его тогда из детишек в младенчики запишут. Стыдобище, как говорил дедушка. От того, что больше о дедушке он ничего не может припомнить, стало ещё горше. Ник даже носом тихонько шмыгнул. Воздух пах травами, мёдом и отчаянием, отчаянием и страхом. Ник шмыгнул носом ещё раз и чуть не замер на месте. Отчаяние всё ещё было с ним, всё ещё пыталось затопить его, погрести в тёмной безысходности. Но теперь он узнал его запах, запах пыльцы среброзвонника. Скай как раз устраивал поудобнее маленькую деревянную кодошку с мёдом, чтобы не опрокинулось в мешке, когда вернулся Пит. Выглядел кучер немного встревоженным, но при виде товарища и сразу нацепил свою обычную улыбку. Выудил из кармана пару небольших жёлтых яблок, протянул волшебнику. Держи, не смотри на размер, они только о вида мне вышли. Скай откусил яблочко и зажмурился от удовольствия. Мякоть оказалась рассыпчатая и сладкая, как сироп. Второе протянул Нику. Одержимый яблоко взял, надкусил, но вид его остался крайне несчастным. Ты чего, кокснешься? Насиль на него пить. И вот тут лучшим в городе яблоком угощают, а он недоволен. Ничего, устал просто, буркнул Ник, но тут же вымученно добавил: "Спасибо, очень сладкое". Пит поднял руку, словно хотел отвесить неблагодарному грубияну под затыльник, но вместо этого вдруг оттолкнул его к стене башни. Ник не удержался на ногах, осел, хватаясь за бок. Покатилось по земле надкушенное жёлтое яблочко. Скай даже понять ничего не успел, а Пит уже покатился по земле, сцепившись с невзрачным парнем в грязно-зелёной куртке. Народ отшатнулся от дерущихся, потом надвинулся кругом любопытных лиц. Кто-то кричал, кажется, призывая стражу, детский голосок призывал кого-то бежать смотреть на драку. Только когда по камням мостовой звэкнул отлетевший нож с зазубренным лезвием, Скай повернулся к Нику, одержимый уже поднимался на ноги, из-под зажимающих бок пальцев текла кровь но к счастью не потоком, а тонкой струйкой. Пит уже оседлал противника и теперь заламывал ему руки. Скай ухватил Ника и усадил обратно на мостовую. Показывай. Одержимый послушно отвёл руку и задрал продырявленную рубаху. На боку красовался порез, скорее глубокая царапина, чем серьёзная рана. Но Скай, вспомнив, как именно Пит оттолкнул Ника, тихо выругался. Удар шёл в печень, и если бы не чутьё кучера на опасность, ещё неизвестно, успел бы волшебник спасти нейка или нет. Магия не всесильна, а смерть от таких ранений быстрая. Стража, как это обычно и бывает, прибежала как раз тогда, когда уже всё закончилось. Скай остановил кровь и теперь, приисполнившись подозрительности, проверял, не было ли на ноже отравы. Тихо постоял связанный собственным ремнём не состоявшийся убийца. Пит грубо придерживал его ногой и по собачьи зализывал саженные костяшки пальцев. Расходились зеваки. Стражники по случаю базарного дня, ходившие не парами, а четвёрками, споро опросили случайных свидетелей происшествия и обстоятельно взялись за участников. Усатый старшина, явно вознадеившийся быстренько записать на счёт своего отряда успешный разгон драки и вернуться к патрулированию пивных рядов, заметно скис после предъявления ему ножа. А гильдейский знак Ская и вовсе поверг его в оныние. Покушение на убийство, да в присутствии волшебника, это вам не пиво разбавлять. Придётся тащиться в управление и вести дело как положено. Тут не прикинешься, что задержанный вовсе не собирался никого убивать. Так, потянулся кошелёк срезать, да задел случайно по телу. Что можно с потерпевшим решить на месте по-любовно о компенсациями, а задержанного отволок бы в тюрьму один из подчинённых. Но если в деле оказался замешан кто-то из шишек, например, волшебник, дело тоже сразу становится важным. Задержанный тоже не облегчал старшеня жизнь. Нет бы каяться, просить прощения и всё объяснять, мол, шёл себе, никого не трогал. Да вот этот негодяй, который теперь потерпевший, прибольно наступил мне на больную мозоль от чего я испытал телесные и душевные страдания и схвативший ножик для чистки рыбы, который нёс домой без всякого слова умысла, нанёс одному потерпевшему травму. Прошу снисхождения за чистосердечное признание. Вместо этого подлец нёс чушь. Почему ты ударил этого человека ножом? Хотел убить. За что? Не знаю. Ты его знаешь? Нет. Когда почему ты хотел его убить? Так было надо. Надо для чего? Не знаю. И так по кругу. Дело явно из важного на глазах превращалось в важное и запутанное. Мечты о пиве и спокойном окончании смены таяли, как пивная пена. Скай слушал странные ответы несостоявшегося убийцы и вспоминал злые глаза господина в тёмно-синем камзоле. Но рассказывать стражникам о нём было бессмысленно взгляды, где он и пришьёшь. Внезапно Ник совсем по-детски потянул его за рукав. Скай повернулся к нему и ник тихо одними губами шепнул: "Пыльца серебразвонника". Скай хлопнул себя ладонью по лбу, после чего подошёл к стражникам и злодейю в плотную: "Позвольте из судари". В судари, конечно же, позволили. Официально гильдия волшебников стражей не командовала, и вообще привилегий имела не так уж много. Всего-то и подсудность местным законом до да свободу от налогов. Но на деле то ли маги служили короне, то ли наоборот, в этих сложных взаимоотношениях разбирались очень немногие, а простому стражнику за всегда лучше постараться угодить и волшебникам, и аристократам. Скай внимательно осмотрел лицо задержанного. Молодой парнишка, загорелый и чумазый, видимо, много времени проводит на улице. Судя по неглубоким, но многочисленным шрамам, проводит он это время отнюдь не за работой. Одет небогато, но очень в разнобой. Почти новая, хоть и грязная куртка, сильно заношенные штаны и очень дорогой ремень, который явно был владельцу не по размеру. Новую дырку в нём привертели грубо и не совсем ровно. Кроме того ножа, которым он пёрнул Ника, при нём нашли ещё засапожник и небольшой серебряный пирочинный ножик. Тоже не из тех, что могли бы оказаться ему по карману. Скай для себя решил, что перед ним типичный рыцарь-подворотен, то бишь мелкий грабитель. Для убийства на людной площади так их не нанимают, нервы не те. Вот и сейчас уже захныкать готов, но держатся. Всяко же в этой толпе найдётся не один его знакомец, который обо всём растреплет остальным. Даже если удастся как-то выбраться из этой переделки, если покажешь себя слабаком, жизни уже не дадут. Вот и смотрит мрачно, будто захваченный в плен разведчик, а у самого уже губы дрожат. И возле губы, и возле носа мелкая желтоватая пыль с приятным сладковатым запахом. Не нагнёшься, не почуешь, особенно тут, в медовом ряду. Пыльца среброзвонника, рабская пыль. Запрещенная повсеместно дрянь, лишающая воли. Скай вынул из саквояжа чистую тряпицу, протёр щёку несостоявшегося убийцы и молча показал желтовато-серебристые разбоды стражникам. Усатый старшина помрачнел ещё больше, хотя только что казалось, что он уже мрачен до нельзя. Его подчинённые пялились на тряпицу с недоумением. «Рабская пыль!» — буркнул старшина. «Только этой дряни нам тут и не хватало!» Дело становилось всё неприятнее, и старшина решил, что пора уже перекинуть его на что-нибудь плечи покрепче. Господин волшебник, вы же не откажетесь пройти с нами до управления? Дело важное, его нужно бы передать старшему дознавателю, и было бы просто замечательно, если бы вы смогли с ним лично побеседовать, попросил он почти жалобно. Волшебник вполне мог бы отказаться и своих помощников тоже увести, но Скай решил не вредничать хотя уже понимал, что время будет потрачено впустую. Он совершенно не представлял, кто мог бы настолько желать зла его спутнику, чтобы выкинуть в буквальном смысле слова на ветер добрый флакончик дорогущей пыльцы. Это ведь самый бестолковый способ применения бросить горсть в лицо. И расход большой, и сам рискуешь надышаться, и выветрится очень быстро. На пару часов только и хватит. А вот если четвертушку этой же дозы до подсыпать в питьё, желательно сладкое, Жертва сперва впадёт в цепенение, а потом будет выполнять всё, что ты ей в это время прикажешь. И действовать это будет несколько дней. Ну, а если давать средства на протяжении долгого времени, да ещё и приказы отдавать с умом, можно и навсегда сломать волю и получить покорного раба. Неудивительно, что растит сереброзвольник и собирать пыльцу запрещено. И неудивительно, что на чёрном рынке эта отрава пользуется большим спросом, несмотря на смертный приговор за торговлю и суровое наказание даже за хранение. Пожилой и очень недовольный начальник стражи неохотно удостоил Пита двухминутной аудиенции наедине, после чего превратился в воплощение любезности. Видимо, как кучер и говорил, авторитет и титул господина Марка был для старика не колыбим и сияющ. Даже на посланца всесильного аристократа хватило. Дознавателя, Шурового дядюку со шрамом от переносицы до челюсти, начальник тут же отослал, объявив, что займётся этим делом самолично. Волшебника с товарищами усадили в мягкие кресла, извинились за доставленное беспокойство и угостили обедом. После чего очень вежливо опросили, даже не придираясь к тому, что сам пострадавший помощник волшебника, рот раскрыл всего пару раз, чтобы сказать только, что не знает ни нападавшего, ни кого-либо еще, кто бы мог желать его смерти. При допросе преступника им любезно разрешили не только поприсутствовать, но и задавать вопросы, будя таковы и возникнут. Скай был уверен, что ничего путного из этого не выйдет, но Пит выразил желание за всех. Как и ожидал волшебник, несостоявшийся убийца ничего интересного не рассказал, даже когда действие пыльцы закончилось. Стоял себе в переулке, дышал свежим воздухом. Потом, кажется, кто-то подошел. А потом он увидел в толпе возле башни парня и должен был его убить. Что он и попытался сделать, да вот не повезло. То есть, конечно, повезло. За неудачное покушение можно даже и без каторжных работ обойтись тюрьма место не весёлое, но из неё можно выйти живым, и даже не искалеченным. Так что пить ему теперь на вроде второго батюшки. Э уж если господин волшебник и его помощники соизволят его простить, век благодарен будет. Начальник стражи присутвавший надопрося лично, сказал, что дело в принципе можно свести к гражданскому обвинению. Пострадавший-то жив и даже не очень пострадал. И если он решит обидчика простить, При этом гримасничал старый стражник так многозначительно, что даже Скай догадался, что господину волшебнику предлагается забрать супостата себе, да и разобраться с ним по-свойски. А может, господин волшебник знает и какой-нибудь не слишком известный способ прочистить мозги и узнать что-то ещё сверх уже сказанного. Дело-то и правда неприятное, и раскрыть его удастся разве что чудом. Понял намёки и сам задержанный. Сразу же замолчал и смотрел теперь уже не просительно, а насторожённо. А ну, как волшебник окажется вовсе не таким приятным парнем, каким прикидывается, и захочет расквитаться с ним за всю эту нервотрёпку. Больше всего Скайу сейчас хотелось вернуться в свою тихую комнатку в домике госпожи Флоры, усесться в уютное кресло и читать о чьих-нибудь чужих приключениях, которые непременно закончатся хорошо. Ну или на худой конец в комнату в таверне, сварить медового отвара с травами и яблоками и не думать ни о каких неприятностях до самого завтрашнего утра. Вместо этого волшебник попросил немного времени на размышления и повёл своих спутников на улицу подышать свежим воздухом и подальше от насторожённых ушей стражи. Что скажешь? Тут же насел на пострадавшего пит. А я уже всё сказал, буркнул одержимый. Понятия не имею, кому я мог поперёк горла встать. Может, перепутали с кем-то? А не молодого такого полного господина, не припоминаешь? Поинтересовался Скай. Волосы седые, лицо круглое, брови густые, насупленные. Ростом чуток пониже меня, кажется. Камзол тёмно-синий. Но это не примета, понятное дело. Он на тебя на рынке очень недобро смотрел. Ник нахмурился, но так ничего внятного и не ответил. Вроде что-то знакомое в описании есть, но где он мог означенного господина видеть, и что плохого мог ему сделать, ни малейшего проблеска. «А дрянь эта, рабская пыль, ни о чём тебе не напоминает?» — спросил Пит, глядя на одержимого пристально. Тот совсем скис. «Кажется, мне её давали, там, в подвале, но точно я не помню, просто запах знакомый и чувство такое гадостное». «А сам ты ею не приторговывал?» — уточнил Пит. Глаза его не отрывались от лица Ника, ловя малейшее изменение выражения. «Сдурел!» Ник возмутился и даже, кажется, обиделся. «Я честный травник! Ничего такого!» «А еще что-нибудь опасное? Яды, например?» Не отставал Пит. «Продал почтенному господину приправу к супу дрожайшей тещи, а теперь он тебя узнал и решил убрать свидетеля!» «Не припоминаю такого!» Ник почти успокоился и теперь честно пытался вспоминать. Но, наверное, если бы за мной такое водилось, я бы страже боялся, ну, чисто по привычке. А мне в их присутствии спокойно, и запахи у них в конторе совсем незнакомые, будто я там никогда не был. Хорошо, убедил. Сдался пит. Что мы будем с этим недоделанным убийцей делать? Не знаю, вы. У меня нет способов, на которые сударь начальник стражи так усердно намекает. Тот, кто хотел убить Ника, приказал исполнителю себя забыть. Он и забыл. Пыльца так работает. А Ник почему о ней помнит? Ну, так ему забывать не приказывали, видимо. Может, узнать что-то хотели, может, просто развлекались. Может, хотели, чтобы ему не пришло в голову убежать или против них же обратить на вообретенные способности лешего. То есть пользы нам от этого супостата никакой. Тогда оставим его стражником, да и пойдем? Если он на меня нападать не хотел, то, может быть, его надо отпустить? негромко спросил Ник. Меня же вы простили? Пит задумался, поискал аргументы против, но, видимо, ни одного весомого не нашёл. "Ну, ты же понимаешь, что парень с тремя ножами по карманам вовсе не мирный гражданин, а как минимум грабитель", спросил он наконец. "Так пусть его за это и судят, если он на таком попадётся", уже более решительно возразил Ник. Хоть компенсацию с него возьми. Ты на Мили пригодится. А Рубах он тебе попортил. Да и бок не казённый. А что с него взять-то? спросил Скай, в целом согласный скорее с Ником. Ножик у него дорогой, да и ремень неплох. Всё наверняка нажито не самым честным путём, но в такие детали мы лезть не будем. А вот и возьму, мрачно кивнул Ник, потирая ноющий порез под повязкой. И пусть идёт на все четыре стороны.